Пицца, возвещает Антония, и все садятся за стол, несмотря на зловоние, которое булькает на задней конфорке плиты, распространяет варево, составленное тётушками. Оконные рамы дребежат под порывами шквалистого ветра. Раскаты грома, сотрясая землю, раздаются совсем близко. Ослепительная вспышка молнии, и полгорода лишается электричества. По всей улице люди в домах кидаются искать фонари и свечи или просто смиряясь с обстоятельствами, идут спать. Хорошая примета, замечает тётушка Джет, когда у них в доме гаснет электричество. Мы будем светочом во тьме. Свечку нужно достать, высказывает практическое соображение Салли. Кайли идёт к полке у раковины взять свечу. И проходя мимо плиты, зажимает себе пальцами нос. Ну и вонюче, она кивает в сторону зелья, булькающего на плите. Так и полагается, с довольным видом отзывается тётушка Джет. Так всегда бывает, поддерживает её вторая тётушка. Кайли идёт назад, устанавливает свечу в центре стола и зажигает её. Трапеза возобновляется, Но раздаётся звонок в дверь. Ну, если это курьер решил, что ему мало заплачено, произносит тётушка Фрэнсис. Ему от меня не поздоровится. Дайте я открою. Джиллиан распахивает входную дверь. На пороге в жёлтом клеёнчатом дождевике стоит Бен Фрай. В руках у него фонарь Молния и коробка белых свечей. у Джиллиан мурашки по спине бегут при виде его. Она с самого начала считала, что Бен крупно рискует, бывая с ней. При ее-то везении, да с ее биографией, все самое худшее, что можно вообразить, непременно сбудется. Она не сомневалась, что принесет несчастье любому, кто ее полюбит. Но это относилось к ней прежней, той, по чьей вине погиб в Волцмобиле ее мужчина. Теперь она другая. Джиллиан перегибается через порог и целует Бена в губы. Так целуют, что становится очевидно, если к нему когда-либо и приходила мысль порвать с ней, то отныне ему об этом лучше забыть. Что ты здесь делаешь? спрашивает Джиллиан. Но руки её сомкнуты у него на шее, и невозможно с близкого расстояния не уловить сладкие ароматы её духов. О тебе беспокоился, говорит Бен. Твердят на Магрозе, когда на улице самый настоящий ураган. Бен нынче ради того, чтобы отнести эти свечи, покинул в одиночестве чувака, хотя и знает, какой переполох вызывает у кролика гром. Вот что случается, когда Бен хочет увидеть Джилиан. Он должен сделать это, во что бы то ни стало, не взирая ни на что. Вообще говоря, поступать не думая, подчиняясь порыву, так для него непривычно, что у него от этого даже лёгкий звон стоит в ушах. Хоть это ничего не меняет. По возвращении домой Бэна, скорее всего, будет ждать изорванная телефонная книга или любимые кроссовки с со сожжёнными подошвами. Однако возможность повидаться с Джиллиан стоит того. Давай-ка уходи, покуда цел. заявляет ему Джиллиан. «К нам тетушки приехали из Массачусетса». «Отлично», — говорит Бен, и входят раньше, чем Джиллиан успевает его остановить. Она тянет его за рука в дождевика, но он уже идет знакомиться с гостями. У тетушек впереди серьезное дело. Они взбеленятся, если Бен заявится на кухню, рассчитывая встретить двух милых божьих одуванчиков. Они поднимутся со стульев, Затопают ногами и пригвоздят Бена к месту ледяным серым взглядом. «Они только сейчас приехали и устали с дороги», — пытается урезонить его Джиллиан. «Не кстати ты это придумал, они не любят чужих людей, и при том им сто лет в обед». Но Бен Фрай знать ничего не знает. С какой стати он должен ее слушать? Тетушки — родня Джиллиан. Остальное не имеет значения. Он решительным шагом направляется на кухню, где Антония, Кайли и Салли, завидев его, застывают с полным ртом и искоса глядят, как примут его появление тетушки. Их очевидное беспокойство не производит на Бена ни малейшего впечатления, равно как едкий запах, что поднимается от кастрюли, кипящей на плите. Должно быть Бен относит его на счёт какого-нибудь чистящего средства или стирального порошка, или решают, что под заднее крыльцо приплелась испустить дух какая-нибудь мелкая живность, бельчонок, к примеру, или старая жаба. Как бы то ни было, Бен подходит к тётушкам, запускает руку в рукав дождевика и извлекает оттуда букет роз. Тётушка Джет принимает цветы с видимым удовольствием. Какая прелесть, говорит она. Тётушка Фрэнсис трёт лепесток двумя пальцами, проверяя, живые ли это розы. Да, живы, но её поразить не так-то просто. Ещё какие будут фокусы? спрашивает она голосом, от которого у любого мужчины в жилах застынет кровь. Бен отвечает ей пленительной улыбкой, той самой, от которой у Джиллиан в первую же минуту подломились колени. А у тётушек сейчас всплывают в памяти два молодых человека, которых они знали в былые годы. Он протягивает руку и достаёт из воздуха за спиной у тётушки Фрэнсис шифоновый сапфирового цвета шарф, который и преподносит ей с гордым видом. Я не могу принять такой подарок, говорит Фрэнсис, но уже голосом, в котором поубавилось холода, и когда никто не смотрит, накидывает шарф себе на шею. Цвет его идеально подходит к её глазам, серо-голубым и прозрачным, словно вода в чистом озере. Бен с удобством усаживается за стол, хватает кусок пиццы, И принимается расспрашивать тётушку Джет о том, как они доехали из штата Мусачосос. И тут тётушка Фрэнсис знаком подзывает к себе Джилиан. Смотри, хоть с этим и на портач, говорит она племяннице. А я и не собираюсь, заверяет её Джилиан. Бен засиживается до 11 часов. Он сооружает шоколадный пудинг на сладкое и учит девочек и тётушку Джет «Как строить карточный домик, чтобы потом дунуть и рассыпался?» «Повезло тебе на сей раз», — замечает Салли. «Ты полагаешь, это везение?» — усмехается Джиллиан. «Ага». «А вот и нет», — говорит Джиллиан. «Такое дается годами тренировки». В этот момент обе тетушки разом настораживаются, склонив на бок голову с легчайшим придыханием, Похожим, если не вслушиваться, на отдалённый стрекот сверчка или вздох мышонка под половицей. Пора, заявляет тётушка Фрэнсис. Нам требуется обсудить кое-какие семейные дела, говорит Бэн, тётушка Джет, провожая его к двери. Она всегда разговаривает приветливым и милым голоском, но его едва ли рискнёшь ослушаться. Бен подбирает свой кляюнчатый дождевик и машет на прощание Джиллиан. "Утречком по звоню", объявляет он. "Я к вам приду завтра, Кать". "Уж с этим-то, не на портач", теперь уже говорит, обращаясь к Джиллиан тётушка Джет. За Беном закрывается дверь. "Ни в коем случае", заверяет Джиллиан. Она подходит к окну и выглядывает на задний двор. Жуть, что сегодня творится. Ветер срывает дранку с крыш. Кошки по всей округе просятся в дом или же забиваются в приямок у окна, дрожать там и орать дурным голосом. «Может быть, обождем?» — нерешительно предлагает Салли. «А ну-ка, выносите на задний двор кастрюлю», — командует девочкам тетушка Джетт. Свеча в центре стола отбрасывает круг слабого света. Тётушка Джет берёт Джиллиан за руку. Этим нужно заняться сейчас же, нельзя откладывать, когда имеешь дело с призраком. Что значит с призраком? Речь ведь идёт о том, чтобы тело успокоилось в могиле. "Пусть так", говорит тётушка Фрэнсис. "Если тебя больше устраивает такой взгляд на вещи". Джилли Анджелейт, что не догадалась пропустить за компанию с тётушками стаканчик Джейна. Вместо этого она допивает остатки холодного кофе из чашки, не убранной после ланча с кухонного стола. Котро ручей позади школы обратится в глубокую речку. Лягушки повализают на высокий бережок. Ребята после воскресных занятий не задумываются, бултыхнуться в тёплую мутную воду прямо в парадном костюмчике. и самых лучших ботинках. "Ну хорошо", говорит Джилиан. Она знает, что тётушки имеют в виду нечто большее, чем просто тело. Это дух покойного преследует их. "Ладно", повторяет она и открывает заднюю дверь. Антонио и Кайли выходят во двор с кастрюлей. Очень скоро хлынет дождь. Привкус его уже чувствуется в воздухе. Большой чемодан тётушке ещё раньше велели поставить не в далеке от колючей изгороди. Тётушки стоят бок о бок, и ветер с жалобным завыванием треплет подолы их юбок. Это растворит то, что было когда-то плотью, говорит тётушка Фрэнсис и подаёт знак Джиллиан, что я женщина пять летца назад, но отступать ей некуда. Прямо за спиной у неё стоит Салли. "Давай, действуй", говорит Салли. Антония и Кайли держат тяжёлую кастрюлю. Ветер хлещет по изгороди, и ветки рвутся вперёд, как бы наровя искора по тех колючками. Осенние гнёзда раскачиваются туда-сюда. "Да, пора, это ясно". "Ой, мамочки", шепчет Джиллиан. "Не знаю, смогу ли я" У Антонии от усилий не уронить кастрюлю побелели костяшки пальцев. «Ух, как тяжело!» — сдавленным голосом говорит она. «Сможешь!» — подбадривает сестру Салли. «Поверь мне!» Салли теперь твердо знает. Подчас человек способен на такое, что самому впору лишь развести руками. Взять хотя бы ее дочерей, ее девочек, для которых она желала одного, нормальной жизни. И вот, позволяет им стоять над грудой костей с кастрюлей для варки макарон, наполненной чёрт-ечем. Что с ней произошло? Что дало осечку? Куда делась рассудительная женщина, на которую могли положиться в любой день и час? Она, не в силах, как ни старайся, не думать ежеминутно о Гере, дошла до того, что позвонила в мотель вам сюда, узнать «Выписался ли он оттуда?» «Да, выписался». «Уехал». «А она не в состоянии избавиться от мысли о нем». «Сегодня видела ночью во сне пустыню». «Ей снилось, будто тетушке прислали ей черенок от яблони из своего сада, и он зацвел в безводной пустыне. И будто бы, если яблок с этого саженца дать коню, не будет того коня резвее». А если кусочек пирога, испечённого ею с этими яблоками, отведает мужчина, он будет принадлежать ей на веки вечные. Салли и Джиллиан забирают у девочек кастрюлю и опрокидывают её, выливая щёлок на землю. Правда, Джиллиан проделывает это зажмурясь. Мокрая земля шипит, нагреваясь, и по мере того, как варева просачивается вглубь, Над нею собирается туманное облачко. В нём смешались цвета раскаянья и тоски, сизый цвет раннего утра и голубиного крыла. Отойдите, гляд тётушки, потому что земля начинает пузыриться. Снадобье разъедает корни колючего кустарника, растворяет камешки и насекомых, кожу и кости. Все поспешно отступают назад. Однако на том месте, куда ступила Кайли, творится что-то неладное. "А чёрт!" вырывается у Салли. Прямо у Кайли под ногами почва смещается, уходит вниз, осыпается, как во время оползня. Девушка чувствует это, понимает и не может шелохнуться. Она скользит, проваливается в дыру, но в этот миг Антониа хватает её сзади за край шекрубашки. И тянет к себе. Она выдёргивает Кайли обратно с такой силой, что слышат, как что-то хрустнуло у неё в локтевом суставе. Девочки стоят, тяжело дыша, поёживаясь от страха. Джилиан невольно вцепилась в плечо сестры, сжимая его так крепко, что Салия будет потом не один день ходить со следами её пальцев. Но сейчас все они разом отшатываются назад. Поспешно и без всяких напоминаний с того места, где должно предположительно находиться сердце Джимми, тянется вверх струйка кроваво-красного пара, злобный маленький смерч, который рассеивается, соприкасаясь с воздухом. "Это был он", говорит Кайли о струйке ярко-красных испарений. И точно, в воздухе распространяется запах пива в перемешку с кремом для обуви. Воздух накаляется, словно в пепельницу стряхнули столбик тлеющего пепла. И вслед за тем ничего. Абсолютно. Джиллиан Саман не разберёт, слёзы ли текут у неё по щекам или это дождь пошёл. Вот теперь его действительно нет, говорит Кайли. Но тётушки не из тех, кто полагается на авось. Они привезли с собой в большом чемодане два десятка голубовато-серых камней, того самого песчаника, который 200 лет назад доставили к дому на улице Магнолий для Марии Оуэнс. Этим песчаником выложена дорожка в саду, а лишние камни хранились все эти годы возле сарая, и их как раз хватит, чтобы выложить небольшую площадку на том месте, где росла сирень. Теперь, когда от колючей изгороди осталось одна зала, женщинам из семейства Оуэнс не составляет труда выложить камни в круг на земле. Получится, не затеиливая внутренний дворик, а впрочем, на нём хватит места поставить металлический столик и четыре стула. Девочки по соседству будут спрашивать разрешения собираться здесь с подружками пить чай. А когда мать спросит их со смехом: "Чем же этот дворик лучше их собственного?" станут уверять, что песчаник приносит счастье. Не бывает таких камней, чтобы приносили счастье, скажет им мать. "Допивай пыльсиновый сок, доедай печенье, а о чьи пития с подружками устраивай у себя во дворе". И всё равно, когда женщина отвернётся, девочки потащат своих кукол, плюшевых мишек И игрушечную посуду на круглую площадку с ковнсом. За счастье, провозгласят они тост, чокаясь понорошку чайными чашками. За счастье, воскликнут они опять, когда на небе зажжётся первая звёздочка. Есть люди, уверенные, что на каждый вопрос можно дать логический ответ. Всё для них подчинено определённому порядку. в строгом соответствии с данными чистого опыта. Но, чем скажите, как несчастный звездой, объяснишь, что дождь принимается лить всерьёз, только когда у женщин во дворе окончена работа. Под ногти у них набилась земля, плечи ломит с непоривычки ворочить тяжёлые камни. Антонии и Кайле будут нынче спать крепким сном, как впрочем и тётушке которым свойственно время от времени страдать бессонницей. Они проспят всю ночь напролет, не ведая, что во время этой грозы на Лонг-Айленде в 12 разных местах ударит молния. Спалит дотла дом в пригородном местечке Ист-Мэллоу. В городке Лонг-Бич обуглит до костей любителя серфинга, который всегда только и ждал ураганного ветра и большой волны. расщепить надвое трёхсотлетний клён, что рос на спортплощадке, и его придётся спилить, чтобы он не нароком не задавил во время тренировки кого-нибудь из игроков малой лиги. Лишь Салли и Джиллиан не спят, когда наступает пик грозы. Прогноз погоды не внушает тревоги. Завтра газон будет завален сломанными сучьями, по улице будут перекатываться опрокинутые урны. Но воздух станет тих и напоён ароматом свежести. Можно будет при желании позавтракать и выпить кофе под открытым небом, слушать, как щебечут воробьи, наперебой выпрашивая себе хлебных крошек. Тётушки были вроде бы меньше разочарованы, чем я ожидала, говорит Джиллиан в отношении меня. Дождь зарядил во всю мощь, Дочисто отмывая серо-голубые камни на заднем дворе. Глупо было бы с их стороны разочароваться, замечает Салли. Она продевает руку под локоть сестры и думает, что, возможно, в самом деле верит тому, что сказала. А глупым утётушек уж точно не назовёшь. Сегодня внимание Салли и Джилин поглощено дождём. Завтра их будет занимать синева безоблачного неба. Они будут стараться делать что в их силах, но в то же время останутся навсегда теми же, кем были когда-то. Девочками в чёрных пальтижках, которые, ступая по опалой листве, шли к дому непроницаемому для взгляда сквозь оконное стекло, что изнутри, что снаружи. В сумерки им неизменно будут вспоминаться женщины, готовые пойти на всё ради любви. и обнаружится в конечном счёте, что всё-таки это самое лучшее время дня, час, в который к ним вновь приходит то, чему их учили тётушки, час, за который и стоит благодарить судьбу. На поля по окраинам городка намело багряную листву. Оголённые деревья чернеют корявыми стволами. Трава на лугах посидела отыне, из печных труб поднимается дым. В парке, что в самом центре города, лебеди прячут голову под крыло, ища тепла и уюта. На огородах всё уже убрано с грядок, не считая тех, что во дворе у Овенцов. Там всё ещё растёт капуста. Правда, сегодня утром несколько кочанов снимут и отварят в бульоне. А вот картошка уже вырыта, сварена и размята. Осталось посолить, поперчить и добавить веточку розмарина. который растёт у самой калитки. Белая с синим узором миска для подачи пюре на стол, чисто вымыта и сушится на полке. Не надо класть столько перца, говорит сестре Джилиан. Меня, наверное, можно не учить, как готовить пюре. Картофельное пюре на День благодарения Салли готовит каждый год, с тех пор как поселилась отдельно от тётушек. Я родую сейчас с полным знанием дела. Хотя утварь на кухне допотопная и местами тронута ржавчиной, но Джиллиан понятно берётся давать советы, даже когда не знает толком, о чём идёт речь. Но в том, что касается перца, я разбираюсь, упорствует Джиллиан. Ты кладёшь слишком много. А я разбираюсь в том, что касается картошки, отвечает Салли. Чем с её точки зрения, вопрос исчерпан, особенно если они рассчитывают поспеть с обедом к 3 часам. Они прибыли накануне, поздно вечером. Бен и Джиллиан расположились в мансарде. Кайли и Сантонии поделили между собой комнату, которая прежде служила библиотекой. Салли поместилась на раскладушке в холодном закутке возле чёрного хода. Отопление в доме не работает. И потому на свет божий извлекли перины, во всех каминах разожгли огонь и вызвали мистера Дженкинса, местного истопника, устранять неисправность. Мистеру Дженкинсу меньше всего хочется покидать в это праздничное утро насиженное местечко в мягком кресле. И всё же, так как звонить ему пошла тётушка Фрэнсис, никто не сомневался, что к полудню он явится как миленький. Тётушки ворчат, что в доме подняли невозможную суматоху. Но когда Кайлис Антони и обнимают их, чмокают в щёчку и твердят, как любят и всегда будут любить, лица тётушек расплываются в улыбку. Тётушкам рекомендовали не волноваться насчёт того, что из Кембриджа к ним выехал Скотт Моррисон, так как он едет со спальным мешком и спать будет по-походному на полу в гостиной. Они просто не заметят его присутствия, что, кстати, относится и к двум его университетским товарищам, которых он везёт с собой. Из кошачьей оравы в живых остался один ворон. Да и тот до того одряхлел, что поднимается на ноги лишь когда надо доплестись до плошки с кормом. Остальное время он проводит, свернувшись на шёлковой подушке, положенной на кухонный табурет. Один глаз у ворона больше не открывается. Здоровый же устремлён на индейку, которая остывает на керамическом блюде в центре деревянного стола. Чувака держат в мансарде. Бен сейчас угощает его последними морковками с огорода, поскольку известно, что ворону случалось хватать крольчат, зазевавшихся на капустных грядках, и сжирать их за милую душу. «Даже и не мечтай», — сообщает коту Джиллиан, перехватив его взгляд, устремлённый на индейку. Но стоит ей отвернуться, как Сали отщипывает кусочек белого мяса, к которому сама не притронется ни за какие коврижки, и искормливает его старому ворону с руки. Тётушки привыкли заказывать на дом в день благодарения готовую жареную курицу. Один раз обошлись замороженным традиционным обедом, который оставалось лишь разогреть. В другой раз решили, что ну его этот дурацкий праздник, и приготовили себе прекрасное тушёное мясо. То же самое собирались повторить и в этом году, но племянницы в один голос заявили, что на празднике нагрянут к ним в гости. Да пусть тряпают, убеждает тётушка Джет сестру, которая терпеть не может, когда стучат и гремят кастрюлями да сковородками. Для них это развлечение. Салли, стоя у раковины, моет довилку для картофеля. Ту самую, которой пользовалась еще в детстве, когда внедрила в домашний обиход диетические обеды. Ей видно из окна, как Антония и Кайли носятся по двору, прогоняя белок. На Антонии старый свитер Скотта Моррисона, перекрашенный в черный цвет. Он до того велик ей, что когда она, пугая белок, размахивает руками, Создаётся впечатление такое, будто руки в вязаных рукавах отросли у неё до колен. Кайли, обессилев от хохота, вынуждена присесть на землю. Она показывает пальцем на одного зверька, который категорически отказывается уходить. Сворлив в деда, который чехвостит Антонио на беличьем языке, доказывая, что это его огород, это он с самого лето следил, как наливаются вилки капусты, за которыми они нынче пожаловали. Забавные девицы, отмечает Джиллиан, становясь рядом с Салли. Она настроилась было ещё поспорить насчёт перца, но видя, какое у сестры лицо, отказывается от этого намерения. Совсем взрослые стали, роняет Салли невыразительным голосом. Да уж, фыркает Джиллиан. Девочки гоняют беличьего деда по кругу. Они с визгом обнимаются, когда зверёк, вскочив внезапно на калитку, воинственно буравит их оттуда глазками. Зрелые девицы, сразу видно. В первых числах октября Джиллиан получила наконец известие из прокуратуры города Тусона. Больше двух месяцев все жстрыждали, что предпримет Гэри Халет в связи с информацией, которую предоставила ему Салли. Ходили по нуры и со всеми исключая друг друга, держались отчуждённо. И вот в конце концов пришло письмо, заказное, подписанное неким Арно Уильямсом. Джеймс Хокинс писал он, погиб. Тело его обнаружили в пустыне, где он, судя по всему, на много месяцев залёг на дно и, очевидно, в состоянии алкогольного опьянения угодил в им же разложенный костёр. Абгарев при этом до неузнаваемости. Единственной приметой, по которой удалось установить его личность, когда тело доставили в морг, был серебряный, несколько оплавленный в огне перстень, который он и отправляет Джиллен установленным порядком. Как и чек на 800 долларов от продажи изъятого у неё Олдсмабиля, так как одно её при регистрации машины Джеймс Хокинс указал в графе ближайшие родственники, Чем, по сути дела, не слишком погрешил против действительности. «Это работа Гэри», — без колебаний объявила Джиллиан. «Надел кольцо на палец неопознанному покойнику. Ты понимаешь, надеюсь, о чем это свидетельствует? Просто хотел, чтобы все совершилось по справедливости, что и произошло. Просто попался со всеми потрохами в твои сети». Джиллиан, судя по всему, была не в состоянии Оставить эту тему. А ты в его. Перестань, слышишь, сказала Салли. Она отказывалась думать о Гэри, категорически. Пришлось потереть себе грудь там, где сердце, и, захватив двумя пальцами запястье левой руки, проверить пульс. Пусть Джиллиан говорит, что хочет, а со здоровьем у неё определённо не всё хорошо. Сердце бьётся неровно. то честит, то замирает. И если это не симптом болезни, тогда что же? Джеллиан, видя какое плачевное зрелище является собой сестра, вознеможение и покрутила головой. Ничего ты не понимаешь. Да это же любовь, выкрикнула она весело. Вот так её и ощущают. Заладила, сказала Салли. Не воображай, пожалуйста, Будто ты всё на свете знаешь, потому что, позволь тебе заметить, ты очень ошибаешься. Однако кое-что Джелиан всё-таки знала наверняка. И потому в первую же субботу они с Беном Фрайем поженились. То была скромная церемония в городской ратуше. Новобрачные не обменивались кольцами, зато прямо у стола в зале регистрации обменялись таким долгим поцелуем, что им вежливо предложили выйти. На этот раз Джиллиан воспринимает за мужество по-иному. Четыре счастливое число, говорит она, когда её спрашивают, в чём секрет счастливого брака. Но это просто отговорка. Если серьёзно, она знает теперь, что любовь лишь крепнет, когда ты сохраняешь себя как личность. И это правило, от которого нельзя отступать. Салли идёт к холодильнику взять молоко для пюре, хотя уверена, что Джиллиан, став с недавнего времени знатоком в готовке, начнёт советовать ей готовить на воде. Добираясь до пакета с молоком, Салли передвигает кое-что на полке, и при этом с одной плоской кастрюльки съезжает крышка. "Ты гляди", говорит она Джиллиан. "До сих пор выражат". В кастрюльке лежит голубиное сердечко. пронзённая семью булавками. Джиллиан подходит посмотреть. Готовят кому-то переворот, ясное дело. Салли аккуратно опускает крышку на место. Интересно, как у неё сложилась судьба. Джиллиан знает, что сестра говорит о девушке из магазина аптекарских товаров. Я тоже о ней думала, когда у меня начинались неурядицы. Хотела написать ей Извиниться за то, что наговорила в тот день. Выбросилась из окна чего доброго, предполагает Салли. Или, может быть, утопилась в Анне? А давай сходим, узнаем, выпаливает Джиллиан. Она переставляет блюдо с индейкой на холодильник, где его вору ныне достать, а картофельное пюре и из сковороду с каштановым фаршем проворно засовывает в неостывшую духовку. Не надо говорит Салли: "В нашем возрасте не суют нос в чужие дела". Однако она не слишком сопротивляется, когда Джилиан тянет её сперва к шкафу с верхней одеждой, где они хватают по старой куртке, а потом к входной двери. Сёстры идут быстрыми шагами по улице Магнолий, сворачивают на улицу Пибоди, проходят парк и городской пустырь, куда неизменно попадает молния. И направляются прямо к аптеке. Все магазины на их пути закрыты. Мясная лавка, булочная, химчистка. Там будет закрыто, говорит Салли. Не будет, отзывается Джиллиан. Но когда они доходят до аптечного магазина, там темно. Сквозь витрину можно разглядеть ряды флаконов с шампунем, стеллаж с журналами, стойку, за которой было выпито столько стаканов лимонада, Все нынче в городе закрыто. Но когда они отворачиваются от витрины, собираясь уходить, то видят мистера Уотса, чье семейство с незапамятных времен держит эту аптеку. А сам он живет в квартире над нею, на верхнем этаже. Он выходит следом за своей женой, неся в руках два пирога со сладкой картошкой, которые они везут дочери в Марблхед. «О, он, совы девочки!» воссклицает он, увидев знакомые лица. Так точно, рапортует с широкой улыбкой Джиллиан. У вас сегодня закрыто, говорит Салли. Они задерживают мистера Вотса. Его супруга, переминаясь с ноги на ногу у машины, знаками призывает его поторопиться. А что стало с той девушкой, которая лишилась речи? Сайрен, она живёт во Флориде. Похоронила мужа прошлой весной. и через неделю уехала. Я слышал, что, кажется, она снова вышла замуж. Вы не ошиблись? Мы говорим не о разных людях. Ну как же? Айрин, подтверждает мистер Вотс. кафе своё открыла в Хайленд-Бич. Домой Джилин и Салли возвращаются бегом, смеются, и из-за этого то и дело останавливаются перевести дух. Небо заволокло тучами. В воздухе потянуло холодом, но их это не смущает. Тем не менее, когда они добегают до чёрной кованой калитки, Салли мгновенно обрывает смех. "Ты что?" спрашивает у неё Джилиан. "Того, о чём подумала Салли, не может быть. А именно, что там в огороде, согнувшись, копает землю среди велков капусты Гэри Халет." А этого попросту быть не может. Ба, смотрите, кто приехал, вопит Джилиан довольным голосом. Точно, их рук дело, замечает Салли. Потрудились над голубиным сердечком. Увидев женщин, Гэри выпрямляется и стоит воронным пуговым в чёрном пальто, не зная, помахать ли рукой. Ошибаешься, говорит сестра Джилиан. Они тут совершенно ни причём. Но что за дела, Салли, если Джиллиан и позвонила на прошлой неделе Гэри Халету спросить, сколько ещё он собирается ждать? И какая ей разница, если он после звонка носил в кармане пиджака сложенную в четверо бумажку с адресом тётушек? Не всё ли ей равно, когда она бежит по выложенной песчаником дорожке Что подумают и скажут люди? Что бы там ни было, Салли Оуэнс твёрдо знает одно. Если просыплешь соль, брось щепотку через левое плечо. Всегда сажай розмарин у садовой калитки. Не забывай поперчить картофельное пюре. Держи на счастье в саду розы и лаванду. Люби, когда придёт любовь.